Властитель в последний раз помянул рыбу и упал с седла. Рядом повалился стражник, стоявший слишком близко к своему господину. Люди властителя выхватили мечи. Два отряда сшиблись, и бунт на земле Гран превратился в войну. Ста не пожелал остаться между молотом и наковальней и перебрался на крышу соседнего дома. Из-под крыши валил дым, она горела с одной стороны, и пожар разрастался со страшной быстротой. Рыба. «Прошептал Стократ. Он всегда чувствовал, как вызревают события, и многие считали его пророком, в то время как он просто умел наблюдать и складывать наблюдения, кирпичик к кирпичику, уголок к уголку. То, что творилось в столице Гран, не имело разумного объяснения. Крыша трещала, жители дома давно сбежали, и Стократ надеялся, что они прячутся во враге, а не валяются мертвые на дворе замка. Надо было уходить». Властитель Гран погиб, город все ярче занимался огнем. Истократ не мог не понять, что случилось, и некому было помочь. Он перепрыгнул через высокое пламя и оказался в пустынном разоренном дворе. Через секунду распахнулась калитка и повисла на одной петле. Во двор ввалился человек в шлеме с гербом речи на плаще в сопровождении свиты. Человек придерживал на груди раненую руку. Его слуга без шлема в простом сером плаще оказался рядом с повязкой наготове, А еще двое, тоже в шлемах и с гербами, приготовились почтительно слушать. Стократ стоял в нескольких шагах за колодезным зробом. Позади него горело здание. «Убивать свидетелей!» — сказал человек в шлеме. Его голос звучал глухо, и слова трудно было различить сквозь топот и крики на улице. Во всем, что здесь случилось, виноваты бунтовщики. Будь они прокляты, завтра повесить не меньше десятка. Когда найдут девочку, пусть не ведут ее ко мне, а переправят сразу в преречье куда она бежала в поисках защиты, но мне доложить сразу же. Один из его слушателей наклонил тяжелую голову и вернулся на улицу. Где-то по-прежнему дрались и кричали. Человек, отдавший приказы, глухо зарычал, когда Бин стянул его руку и, наверное, поморщился под шлемом. «Пока нет вести из выворота, мой господин», — сказал второй его слушатель. Слишком быстро заварилась каша. Человек в шлеме снова зарычал и отпихнул слугу. Сладкий кусок достанется тому, кто не зевает. Стократ понял, что если он сейчас не уйдет, у него есть шанс изжариться. Вряд ли разговор, который ему довелось подслушать, того стоил. В этот момент калитка дернулась на последней петле, и во двор, освещенный пожаром, вбежал еще один в плаще с гербом преречья. Ваша милость, ее нет в замке, слуги врут, что она сбежала еще вчера. Искать, рявкнул человек в шлеме, искать в замке, в предместьях, искать, кто найдет, а звочу. Рачешите поля, расспрашивайте местных, пытайте, если надо, найдите девчонку немедленно. И сжимая меч левой рукой, он выскочил на улицу в тот самый момент, когда в доме за спиной стократ рухнули перекрытия. Звезд не было в тот вечер, а были бы, в дыму их никто не разглядел. Древний выворот, зеленые поля и плодотворные сады. Мирная страна на левом берегу светлый. Ты видел расцвет и упадок, но не видывал позора. Сегодня владителя вывора заперли в подземной комнатушке, будто вора перед судом. Выводителя вывора связали по рукам и ногам, будто железные двери и слепых каменных стен недостаточно. Почему толпа горожан не восстала, требуя справедливости? Почему не собрались крестьяне, живая видеть молодого выводителя? Ворон поморщился, мысли его текли гладко и масляно, на ходу складываясь, не то в жалованную песню, не то в надгробный плач. Мало того, он видел строчки, разбитыми на абзацы, и слышал запах чернил и бумаги, и знал, как разъяснить молодым ученикам простые правила, по которым заносится на бумагу ритмично устроенный текст. «Там, под сводами школ, другая жизнь. Здесь нет ни чернил, ни ритма, и пахнет иначе. От запаха мочи и гнили выворачивает нутро. И о чем только ворон думает, и крестьяне...» Ни гаража, ни понятия не имели, что молодой владетель вернулся. Власть в выворите давно принадлежит дяде, а в будущем Шивару, и виноват в этом только ворон. Он бросил власть, как поводье, в чужие руки и уехал учиться. Выучился? Молодец. Он сидел на охапке сена, такой тощей, что будто ее и не было. В комнатушке имелось отдушина, но казалось, что воздух неподвижен. Он загустел, как смола. И впечатал в себя мольбы и жалобы всех, кто раньше ждал здесь суда.